Порядок судебного заседания по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением приговора. Порядок судебного заседания по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением приговора, таков. Первое. Доклад представителя учреждения, исполняющего наказание, или компетентного органа. подавшего представление, либо объяснение заявителя. Второе. Исследование представленных материалов. Третье. Выслушивание объяснений лиц, явившихся в судебное заседание. Четвертое. Выслушивание мнения прокурора. Пятое. Вынесение постановления.